Глава тридцать первая. Обращение Джеймса по телевидению запустило цепную реакцию. Телефон буквально разрывается. В дверь стучались уже три корреспондента. Я чувствую себя как в осаде и негодую на устроившего все это Алана. Снова звонок. Схватив трубку, я готова крикнуть, чтобы меня оставили в покое. И слышу знакомый голос. Доктор Лукас. Я сгораю от нетерпения ее увидеть, однако у нее плохие новости. Она улетает на медицинскую конференцию в Штаты на 3-4 недели как минимум. Закусив губу, я смаргиваю слезы. Никогда еще мне не был так нужен разговор со своим психиатром. А она, как нарочно, впервые за наше знакомство куда-то уезжает, да еще так надолго. Я чувствую обиду, хотя и знаю, что это несправедливо. Доктор Лукас всегда поддерживала меня как могла. Тем не менее, получается, что все, на кого я рассчитывала, будто сговорившись, исчезают из моей жизни. Единственный, кто вечно трётся рядом, чёртов Алан. Сара, вы слышите меня? Как вы? Да, да, извините, всё нормально. Как у вас дела? Я видела Джеймса в новостях. Да, он пытается найти возможных свидетелей. Там прозвучало что-то вроде полиция третирует членов семьи. Это про вас? Вы точно в порядке? Насколько мне известно, я главная подозреваемая. Можете себе представить, как я могла причинить вред Джоанне? Я не представляю, как буду жить без неё. Ох, Сара, мне очень жаль, поверьте, мне тоже её не хватает. Доктор Лукас всхлипывает. Похоже, они успели сдружиться за все эти годы. В каком-то смысле с Джоанной она знакома даже дольше, чем со мной, потому что меня сложно было назвать полноценной личностью, когда я поступила в Hillwood House в кавычках. А не могла ли доктор Лукас знать что-то о сестре, о чего не знаю я? Она тоже вас очень любила, решаюсь попробовать я. Возможно, она рассказывала вам о каких-то проблемах на работе или о том, что узнала что-нибудь про кого-то из руководства? Нет, дорогая, к тому же врачебная этика и всё прочее. Я просто подумала, она ведь не была вашим пациентом. Может, так, по-дружески? Я все пытаюсь понять, у кого был мотив. Или она с кем-то встречалась в последнее время? У меня возникло такое впечатление. Хотя мне она не рассказывала. Она наверняка дала бы вам знать, если бы хотела. Доктор Лукас снова шмыгает носом. Довольно уклончивый ответ, на мой взгляд. «Мне пришло в голову, уж не Саймон ли снова возник на горизонте?» «Да разве бы он осмелился?» Доктор Лукас тяжело вздыхает. «Не везло ей в любви. Помните того мерзавца, который встречался еще с кучей женщин?» «Да, полиция с ним уже говорила». «Правда? Чего ради?» «Проверяют всех, с кем она контактировала». Убийца, очевидно, кто-то из знакомых. Вот они и идут по списку, вычёркивая одного за другим. Видимо, если не найдётся других совпадений, в конце останется только одно имя моё. А как они отыскивают её знакомых? У них её компьютер и телефон. На том конце трубки повисает пауза. Представляю, как вы переживаете, моя дорогая, и бедный Джеймс тоже. На нём просто лица не было по телевизору. Ну, до связи. Как я сказала, некоторое время меня не будет, от этой конференции отвертеться нельзя. Но когда я вернусь, обязательно вам позвоню. Мы прощаемся, и я сидаю на пол, совершенно раздавленная. Почему все меня бросают? Я не двигаюсь с места, следя, как удлиняются тени в гостиной, и вспоминая наши разговоры с доктором Лукас, когда я изливала ей своё сердце. Однако её присутствие было бальзамом для моего воспалённого мозга. Людей, которым можно доверить свои глубочайшие тайны, скрываемые даже от самой себя, вообще немного, но она была единственной в своём роде. Поэтому её отъезд в самый нужный момент кажется особенно жестоким, почти предательством. В дверь стучат. У меня падает сердце. Я просто не в силах выгонять очередного репортёра. Что они хотят от меня услышать? Я оборачиваю вокруг плеч одеяло и решаю пересидеть здесь, укрывшись в полумраке комнаты за занавешенными окнами. Или, может быть, позвоню Алану и попрошу приготовить шланг? Снова стук. Потом я слышу, как приоткрывается заслонка щели для писем и газет. Ну, это уже слишком. Какая бесс церемонность. В ладони у меня на коленях сжимаются в кулаки. Сара? Сара, вы там? Это Кармен и Алекс из Vernon Guys. А! -а, -а. Босс Джоанни, сделав глубокий вдох, я пытаюсь собраться с духом перед встречей с этим «эт козлом в кавычках. Кое-как расчесав пальцами сальные волосы, я нюхаю подмышки. Стоило бы принять душ. Я чувствую себя грязной и неприбранной, и наверняка именно так и выгляжу со стороны. Однако времени что-то исправить уже нет. Я открываю дверь И перед моим лицом возникает гигантская цветочная композиция в егой корзине. Сара, примите глубочайшее соболезнование от лица всех сотрудников Vernon Guys Associates. Говорит высокий, атлетически сложенный мужчина в тёмном костюме, а ослепительно белой рубашке, чуть ли не блестящей под солнцем, и завязанном пышным узлом шёлковом галстуке. Тёмные волосы, глаза Василькового цвета и воливая челесть дополняют картину. Позади маячит женщина, по серебряной пряди, как на мехе барсука, я сразу узнаю Кармен. Я Алекс Фуллер, представляется мужчина и делает паузу, наблюдая за моей реакцией. Говорит ли мне о чём-нибудь его имя? Я точно помню, что фамилию Жуана мне никогда не называла, всегда только Этот козёл Алекс в кавычках. Я близко сотрудничал с вашей сестрой. Она была очень ценным работником. Нам будет крайне её не хватать. Кивнув, я пытаюсь взять у него корзину, но она оказывается на удивление тяжёлой. Предложив её донести, Алекс отправляется на кухню. Я бестолково суечусь рядом, надеясь только, что там не полнейший бардак. Кармен в элегантном синем костюме и на каблуках, проходя мимо, виновато улыбается и произносит одними губами: "И извините". Алекс ставит лилии на кухонный стол. По величине букет больше подходит для церкви или холла гостиницы. Запах цветов моментально наполняет маленькое помещение. И почему это считается уместным даром для того, кому Просто прожить день и то проблема. Не устраивай драму, Сара, в кавычках. Спасибо, вы очень добры, бормочу я, не представляя, что делать дальше. Зачем они пришли? Оставили бы цветы у калитки, как остальные. Может быть, хотите чаю? Не беспокойтесь, отвечает Алекс, словно разговор уже закончен. Я вопросительно смотрю на Кармен, та лишь качает головой и вновь слабо улыбается. Тогда прошёл в гостиную, по крайней мере, подальше от лилий. Я провожу гостей в комнату, быстро скидываю одеяло и подушку за диван и убираю кружку, тарелку и стопку нераспечатанных писем со стула. Однако Алекс не собирается садиться. Он мерит комнату шагами, словно зверь в клетке, дышащий неукротимой энергией и буквально заполняет собой всё пространство. У меня мурашки идут по коже. Я снова оглядываюсь на Кармен, которая, присев на самый краешек дивана, нервно наблюдает за боссом. Никогда раньше не видела её такой тревожной и напряжённой. Это из-за него или из-за того, что мы там, где произошло убийство? Я счёл необходимым прийти лично, объявляет Алекс. Джоанна была ценным членом нашей команды, образцовым работником. Мы в ВГА все как одна семья. Это ударило по каждому. Да, говорю я, желая добавить, как она любила свою работу, но он не даёт мне договорить. случившееся страшное потрясение для коллектива. К букету прикреплена открытка. Можете почитать на досуге, что мы думаем о вашей сестре и как мы её ценили. Кармен не поднимает глаз от туфель. Её волосы тёмной завесой падают на лицо. Я не хотел откладывать этот визит надолго, добавляет Алекс, переходя к окну и выглядывая через стеклянные двери на заросшую лужайку. От вида мощных спины и плеч, от того, как он себя держит, у меня поднимаются волоски на коже. Решил, что нужно сделать всё сегодня. Завтра я отбываю, у меня железный человек в кавычках. Он делает выжидающую паузу, словно я должна как-то отреагировать. Я напрягаю мозги. Железный человек в кавычках. Персонаж из фильма по комиксам. Я посмотрела несколько с Джеймсом. Мне они нравились. В одном из них главные герои: человек, енот, зеленолицейная планетчанка и дерево. Так что даже я могла уследить за сюжетом. Однако, как это может быть связано с Алексом? Железный человек соревнование по триатлону, поясняет Карман, видя моё замешательство. Алекс оборачивается, его голубые глаза сверкают почти религиозным пылом. Не просто соревнование по триатлону. Это плавание на 2,4 мили, 112-мильная велосипедная гонка и в довершение марафонский забег. Без перерывов. Странно, неужели Джоанна ни разу не упоминала, что её босс ненормальный? Её наверняка достало подстраиваться под расписание моих тренировок. Нет, не упоминала. Но ей не привыкать. Я в очередной раз ловлю себя на том, что говорю о сестре в настоящем времени. Мой племянник постоянно участвует во всяких ультрамарафонах в горах. Полное безумие. Он хмурит лоб. Племянник сын Джоанны? Да, Джеймс. Он здесь? Нет. Он живёт в Шрусбери. Алекс кивает, уперев руки в бёдра. Я хотел бы повидаться и с ним. Вы скажете ему, что мы приходили выразить соболезнование. Да, конечно. Он с довольным видом хлопает в ладоши. Так и вижу, как он мысленно отмечает ещё один пункт в списке выполненных дел. Значит, это и есть владение Джианны, замечает Алекс, снова обводя комнату взглядом. сильный, поджарый, привыкший гнуть свою линию, и поправляет картину на стене. Всегда знал, что у неё хороший вкус, женственный, но в меру. Я обмениваюсь взглядом с Кармен, не понимая, к чему всё это ведёт. Она очень гордилась своим домом, подтверждаю я. Наверное, это одна из тех вещей, которые угнетают меня больше всего, что её крепость Её убежище осквернили таким чудовищным образом. Джоанна часто говорила о работе, спрашивая Талекс, беря в руки рамку с фотографией Джеймса в школьной форме. Я колеблюсь, не зная, как правильно ответить. Она рассказывала в своём офисе о мелких спорах и насмешках, о несносном боссе, но не о работе как таковой. Не особенно Конфиденциальность и всё прочее. Алекс поднимает бровь и ставит рамку обратно. От него просто трудно оторвать взгляд, когда он вот так расхаживает, словно пышущий жаром зверь с опасным блеском в глазах. И при этом буквально купается в ощущении собственной неотразимости. Кармен тоже вертит головой вслед боссу. Уже нет ли между ними чего-то? Многие женщины нашли бы его привлекательным, включая и меня, в прошлом. Однако после того, как такая вот груда мышц едва не вышибает из тебя дух, к опасным мужчинам начинаешь относиться с подозрительностью. Она всегда была настоящим профессионалом, замечает Алекс, останавливая на мне взгляд голубых глаз. Думаю, в Вернан Гайс не было ничего, что от неё укрылось бы или вышло из-под её контроля. Уж не испытывает ли он меня, пытаясь выведать, что могла рассказать Жуана? Во мне разгорается ярость. Не он ли тот самый ублюдок, который убил мою сестру? Да, именно так, отвечаю я, стараясь говорить громче и смелее. Она была самым организованным и сосредоточенным на работе человеком из всех, кого я знала, и всегда делала то, что должно, невзирая на трудности. Я всматриваюсь в его лицо. Показалось, или на нём мелькнуло беспокойство? Пронесло? Алекс улыбается, сверкнув белыми зубами. Это я и имел в виду. Нам никогда не найти другой такой сотрудницы, верно, Кармен? Безусловно, кивает та. Она была одна на миллион. Кармен слегка запинается, говоря это, она смотрит на меня с предупреждением. А как вы, Сара? полным заботы голосом спрашивает она. Справляетесь? Потихоньку. Пока стараюсь жить одним днём. Вы знаете, как меня найти, если вам что-нибудь понадобится. Спасибо. Большое спасибо. Я пытливо гляжу на неё. Знает ли она, что стало известно Джуане? Алекс уже смотрит на блестящие часы у себя на запястье. Нам бара. У меня поезд в 3. Удачи на триатлоне, желаю я ему, провожая гостей к двери. На железном человеке. поправляет он, кидая на меня быстрый взгляд. Триатлон для чокнутых, железный человек для преступно безбашенных. У меня перехватывает дыхание. Странный выбор слов. А такой человек, как Алекс, не говорит ничего, не просчитав эффект заранее. Однако меня не так просто запугать. Удачи, в чём бы там ни было, говорю я, не отводя глаз. Кармен суетливо протискивается мимо, нажимая на ключ-брелок своего маленького Audi, и коротко обнимает меня на пороге. От неё пахнет жасмином и шампунем с кокосом. Мне очень жаль, выдыхает она мне в волосы. Это о моей сестре или о визите Алекса? Что Жуана о нём узнала? шёпотом спрашиваю я. Кармен сразу напрягается в моих объятиях. Встретимся вечером, в Касперс, шепчет она в ответ. В 8. Я вижу её побледневшее лицо и испуганные глаза. Наконец гости садятся в Ауди и уезжают. Зайдя в дом, я запираю дверь. Меня всю трясёт. Джоана ошиблась. Алекс не козёл. Он куда более опасный зверь.